Глава десятая. 26 июня, четверг, 11 часов 40 минут. Город Красноярск, БСМП имени н.с Карповича. Радиационный фон 780-960 микрорентген в час. В темном больничном холле, пропахшем Гаррию медикаментами настолько, что запахи пробивались даже сквозь фильтр противогаза, нас встретили люди в респираторах и плащах от общевойсковых защитных комплектов. С Собой у них были складные брезентовые носилки и оранжевые чемоданчики фельдшерских укладок, а рядом к моему тихому ужасу стояли несколько инвалидных кресел. «Тищенька! Старшие вукционы группы!» Представился один из них, не снимая респиратор. «Тяжелый, кто у вас?» «Вот этот, остальные снаружи еще!» Щукин ткнул меня пальцем в бронежилет. «Контузия, осколками по стеклону, ходит сам вроде...» «Внизу разберутся!» — кивнул Тищенко. «Сажайте его на коляску и катите налево конец коридора, там до Дмитрий ждет!» Сопротивляться я не стал, самостоятельно усевшись в кресло, к слову, оказавшееся гораздо удобнее предыдущего. Я попытался стянуть противогаз, но старший эвакуационный группы резко остановил меня, схватив за руку. «Куда? У дозиметриста снимешь? Здесь нельзя!» За спиной захлопали двери, раздались топот тяжелых ботинок и многоголосый мат. «Костя, ну нахрена ты его ногами вперед?» «Ну не пофиг, осторожней, капельницей зацепишься!» Ну, у тебя сейчас. Ты можешь носилки поднять немного?» «Так, лежачик направо!» — крикнул Тищенко. «Всех лежачих спускайте во второй санк-пропускник. Кто на ногах, первый на каталках. Валера! Он какой!» 800 почти!» Мимоторопливо протянулась вереница ребят в бушлатах, тащивших носилки. Через начавшие покрываться конденсатом линзы противогаза не получалось разглядеть ничего, кроме белых пятен повязок, пропитанных бурыми разводами. Поэтому я закрыл глаза и попытался отвлечься. Насколько мне было известно, контузия — штука крайне неприятная, и за несколько дней от нее не избавиться. А ситуация совсем не располагает к тому, чтобы прохлаждаться на больничной койке еще и ниже уровня земли. Хотя, если меня просто крепко оглушило, положение становится чуть радостней. Гадать в любом случае бесполезно. Нужен специалист, который в БСМП, надеюсь, имеется. «Ну чё, Диман, погнали!» Просил Макс. Я обреченно кивнул, и коляска, издав протяжный скрип, бодро покатилась вперед. Коридор мы преодолели быстро и почти с ветерком. Щукин умудрился разогнать коляску настолько, что мне стало жутко от перспективы столкнуться с внезапным препятствием или вылететь за борт. Но доехали, к счастью, без происшествий. «Конечно! За проезд передаем!» сообщил запыхавшийся Макс. «Капец ты отожрался на заводе, ель докатил!» Я наконец-то снял противогаз, положил на колени, и осмотрелся, прищурив глаза от неожиданно яркого света. В конце коридора горели несколько люминесцентных ламп, наверняка подключенных к дизельному генератору. Окно на улицу было затянуто плотным полиэтиленом, и проклеена по периметру армированным скотчем, а часть плитки с пола содрана до самого бетона. В вопросах радиационной безопасности здесь как минимум задумывались, и это не могло не радовать. Довершая картину, в углу стоял внушительных размеров пластиковый контейнер с надписью «Заражено». А у прохода на лестничную клетку скучал грузный седой мужчина в заношенном армейском камуфляже и медицинской маске, на шее которого висел чехол с дозиметром. «Противогазы выбрасывайте! Шапки, перчатки тоже!» Командовал он, махнув рукой в сторону контейнера. Затем задержал взгляд на мне и, округлив глаза, удивленно поинтересовался. «Сынок, а ты зачем противогаз на промежность положил?» «Выкинь его к Бениной матери!» «Так-то, Диман, для причиндалов резиновое изделия номер два придумали!» — хохотнул Щукин. «Изделие номер один туда совсем не подходит!» Осторожно поднявшись к коляске, я, опираясь на трекинговую палку, добрел до контейнера и избавился от опасного резинотехнического изделия. Макс Артем и тяжело дышавший после вынужденного забега Олег Юрьевич сделали то же самое. Правда, водитель, украдкой покосившись на дозиметриста, быстренько спрятал вязаную шапочку во внутренний карман куртки. Выходка Олега Юрьевича осталась незамеченной. Дозиметрис сосредоточенно готовил прибор к работе. Я с удивлением отметил, что вместо привычного старенького ДП-5... ДП-5. Дозиметрический прибор-измеритель мощности дозы рентгенометр. Предназначен для измерения уровня гамма-излучения и радиационной зараженности объектов, а также для обнаружения бета-излучения. В его руках был компактный и вполне современный прибор с цифровым дисплеем, но вроде тех, что попадались мне когда-то на выставках аварийно-спасательного оборудования. Надежный аппарат, не сдержав любопытства, поинтересовался я. «Сойдет!» — кивнул дозиметрист. Дозиметр-радиометр ДРБП-03 ДРБП-03 — дозиметр-радиометр, предназначенный для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонового излучения, плотности потока альфа- и бета-излучений в полевых и лабораторных условиях. Получше ДПшки, но насколько его хватит при такой обстановке, не знаю. Перед самой войной закупили пару таких, теперь вот осваиваем. В боевых условиях «Так, ладно. Парень с бородой, давай первым ко мне. Потом пострадавший, остальные за ним. И коляску подальше откатите, грязная же!» Выстроившись друг за другом, мы стали ждать, пока дозиметрист придирчиво проведет зонтом по одежде и вещам каждого, прислушиваясь к противному треску звуковой сигнализации и вглядываясь в подсвеченный зеленым экран. Он то хмурился, то удовлетворенно кивал, делая пометки на листе бумаги. Процесс занял от силы пару минут, но для меня показался вечностью. Голова снова закружилась, а в ногах появилась предательская слабость. «Грязно, конечно, но терпимо. Пострадавший лишку схватил, на рентген в этом году лучше не ходить. Так, вот эту бумагу отдадите ребятам на пропускнике Вам вниз до да, открытой гермет двери. Давайте в темпе, сейчас еще народ подтянется». 26 июня, четверг, 12 часов 30 минут. Город Красноярск, БСМП имени Н.С. Карповича, убежище номер 4. Радиационный фон 180-220 микрорентген в час. Спуск по лестнице превратился в настоящее испытание. Наконечник трекинговой палки постоянно скользил на кафеле, чего я несколько раз чуть кубарем не скатился по ступенькам. Благо, Макс с Артёмом успевали вовремя подстраховать. С горем пополам спустившись, мы оказались в небольшом тамбуре, из которого в обе стороны тянулся тускло освещенный коридор. «И куда теперь?» — неуверенно спросил я. О подземных ходах больницы скорой медицинской помощи в народе ходило множество легенд разной степени правдивости. Но в общих чертах все они сводились к тому, что местные тоннели невероятно длинные, запутанные и напоминают своеобразный лабиринт. Достав из-под сумка фонарик, я включил его и посветил на стену. Вытветшая трафаретная надпись на обшарпанной плитке сообщила, что левый коридор ведет в инфекционное отделение, а правый — в гинекологию. По понятным причинам оба варианта нам совсем не подходили. «Не по душе мне такие расклады!» сообщил Щукин, видимо, подумавший о том же. «Мужчины, идти в гинекологию сегодня не имею ни малейшего настроения», поддержал его Артем. «Ребята, кажется, нам сюда!» Мы синхронно повернулись к Олегу Юрьевичу, изучавшему довольно широкий проход за лестницей. В конце прохода виднелся свет, а характерная красная стрелка, нарисованная на стене, сообщала, что там находится бомбоубежище. «Эй!» «Вы чего замерли?» — послышалось из прохода. «Давайте ко мне!» За массивной герметичной дверью с надписью «Убежище номер 4», приоткрытой ровно настолько, чтобы внутрь мог протиснуться человек средней комплекции, находился там буршлюз, переоборудованный персоналом больницы в импровизированный санк -пропускник. У стен стояли пронумерованные жестяные ящики на тележках. По углам светили направленные в пол переносные фонари, а в глубине помещения виднелась еще одна герма-дверь, возле которой стоял стол и суетились люди. «Идите за мной!» – коротко приказал подозвавший нас молодой полицейский с погонами прапорщика. «Оружие сразу разряжайте, внутрь с ним нельзя!» Мы послушно двинулись за ним, на ходу отмыкая магазин и извлекая патроны из патроников. При этом я чуть не выронил на пол снаряженный магазин и замешавшийся в руке трекинговой палки. На носилках возле стола лежал мужчина с бледным перекошенным лицом. От его вида меня моментально замутило еще сильнее. Руки и ноги были истерзаны до мяса и наспех перетянуты жгутами. Местами виднелись разорванные сухожилия, даже кости. Двое парней в одноразовых медицинских костюмах осторожно срезали с него лохмотья окровавленной одежды. Третий полицейский в сержанта придерживал голову пострадавшего одной рукой, в другой у него был небольшой бытовой дозиметр, на который сержант периодически тревожно поглядывал. Чуть в стороне стояла заплаканная девушка, напряженно наблюдавшая за происходящим. Собаки подрали сильно, объяснил прапорщик. Одежду грязную берем и в операционную. Если дотянет. Услышав слова полицейского, девушка вздрогнула всем телом, сдавленно выдохнула и, закрыв лицо руками, тихо произнесла. Господи, Сережа! Супруга? спросил у нее прапорщик. Невеста! сквозь ладони пробормотала девушка. Свадьба в сентябре. Два двора не дошли до вас. Сережа палку схватил, собака отгонять начал. А я побежала. «Так, невеста, успокаиваемся. Вы вещи грязные сдали?» «Сдали, вижу». Глянув в лежавший на столе журнал, полицейский взял девушку за плечо и повел герма двери, приговаривая. «Пойдемте, пойдемте, не мешайте работать, все будет хорошо». «Может, помочь им?» — спросил Артем, наклонившись к раненому. «У меня аптечка есть». «Да чем тут поможешь?» — вздохнув, ответил один из парней, срезавших одежду. «Санитары его сейчас заберут». «Всё. Там реально большая стая, в сквере на Крупской», — добавил второй. «Из приюта сбежали. А может, специально кто выпустил, по доброте душевной. Ночью воют жуть, даже тут слышно». «Парни, подходите!» — позвал нас вернувшийся прапорщик. «Документы с собой есть?» «Так, и заключение от дозиметриста, пожалуйста». Переписав наши данные, полицейские принесли черные мусорные пакеты, в которые надлежало переложить содержимое рюкзаков и разгрузочных жилетов. Пакеты остались у нас, но вот снаряжение вместе с верхней одеждой и обувью мы сгрузили в ящик под номером 2. Откуда оно должно было отправиться на дезактивацию в местную прачечную? Прапорщик объяснил, что ящик этот закреплен только за нами, так что путаница маловероятна вернуться примерно через сутки, а пока на замену выдали безразмерные госпитальные пижамы и жутко неудобные тапки, к счастью, не белые. Облачиться во все это добро следовало только после душевой, поэтому в люди и санк-пропускника мы вышли в трусах и футболках, волоча в руках бесформенные мешки. А на шеях автоматы, боекомплекты от которых мы тоже сдали полицейским, получив замен номерки из больничного гардероба. Оружие тоже нужно было дезактивировать, но это уже своими силами в специальном помещении. Для этих целей нам выделили просроченные комплекты для дегазации, состоявшие из зеленых флакончиков с нарисованными автоматом и ветошей. Но мое справедливое замечание о том, что такими комплектами обычно очищают отравляющие вещества вроде зарина или замана, прапорщик пожал плечами и сообщил, что другого на больничных складах гражданской обороны попросту не нашлось. В бомбоубежище, являвшемся по сути полноценным подземным госпиталем, на нашу полуголую, но вооруженную четверку особого внимания никто не обратил. В длинном широком коридоре резко пахло больницей и дизельным топливом. Под потолком, помаргивая, горели лампы дневного света. Мерно гудела вентиляция, а вдоль стен, тихо переговариваясь, расположились люди. Их было много, сидели на стульях и просто на полу, спали на каталках, стояли, собравшись с небольшими группами. В основном тут находились старики, женщины и дети, многие с рюкзаками и дорожными сумками. Пока мы шли до ушей, доносились обрывки разговоров. «Смеяться будешь, Свет, но я рада, что Андрюше плохо стало. Мы же скорую вызвали, на ней сюда доехать успели, а потом началось». Я здесь пятый день, получается. Кормили несколько раз, да. Из подвала тот день на третий вышло, сил не было уже. Смотрю, милиция едет. Садись, говорят, бабка в машину. Это же у вас дети в подвале были, Антонина Аркадьевна? Ну да, я милиционерам сразу сказала. ольги из второго подъезда. Сама-то она сгинула, на работе была. Милиционеры молодцы всех нас забрали сколько надо столько и будем сидеть толик ну не плачь будь мужчиной папа скоро придет обещаю врач сказал позже посмотрит пока повязку трогать нельзя у них и так работы много там раненых привезли лен ну культя и культя чуть теперь в чечне хуже было смотри кать с оружием парни идут солдаты наверное ребят что там наверху Придут за нами. «Придут обязательно», — уверенно ответил Артем. «Позже, женщина, позже все скажут. Сами видите, что творится». Да уж, мне бы его уверенность. Пока я был уверен только в том, что в ближайшее время получу относительно квалифицированную медицинскую помощь. А потом смогу выспаться. Травмы головы, они же всегда с постельным режимом связаны. Странно получается, конечно. Совсем недавно я мечтал о собственном доме вдали от городской суеты. Новом карабине и поездке на Алтай. А сейчас ни о чем, кроме мягкой подушки, даже думать не хотелось. «Пациент с подозрением на контузию у вас...» Дежурно поинтересовался вышедший к нам на встречу парень в белом халате и с бейджиком, на котором я прочитал. «Павел Сергеевич Хохряков, медбрат приемного отделения». «Вроде как», — кивнул я. нет хорошо». Медбрат почесал затылок, сдвинув медицинскую шапочку. «Так, перевязочный у нас пока битком. Идемте к Петру Андреевичу. Посмотрим вашу голову». «Постельный режим мне все-таки прописали. Петр Андреевич — сухонький дяденька лет 50, с аккуратной бородкой и красными от недосыпа глазами». Первым делом посетовал на невозможность проведения полноценной компьютерной томографии, после чего осмотрел мою многострадальную голову, ушные раковины и задал ряд дежурных вопросов, направленных на выявление тяжести полученной травмы. Проблем с концентрацией внимания у меня не наблюдалось, работа речевого аппарата, органов зрения и слуха тоже нарушена не была. Вот цвет диагностического фонарика, направленного в глаза, заставил болезненно поморщиться. К тому же тошнота и головная боль никуда не делись. «Либо легкая контузия, либо сильный ушиб», — заключил Петр Андреевич, стягивая одноразовые перчатки. «Точнее, без аппарата сказать не могу. В любом случае, лучше на несколько дней задержаться у нас. Понаблюдаем за динамикой». «Красавчик, Диман!» — усмехнулся Макс. — У всех, значит, апокалипсис, а ты себе больничный замутил. — Оплачивать его все равно никто не будет, — поддержал Щукина Артем. — За свой счет поваляется, пока взрослые дяди дела делать будут. — Да ну вас, — отмахнулся я. — Ни капли сострадания к больному человеку. — Вы, кстати, в душевой были уже? — поинтересовался Петр Андреевич, на что мы синхронно помотали головами. «Плохо. Это у нас первым делом, так сказать. Сейчас Павел вас проводит, а после Дмитрия Владимировича в стационар определит». «Нам бы, кстати, с главврачом переговорить еще», — добавил Артем и задумчиво посмотрел на свой пакет. Видимо, прикидывал, получится ли быстро найти удостоверение среди кучи других вещей. «По какому вопросу, если не секрет?» — спросил Петр Андреевич. «По поводу выживших в планете, да и здесь, думаю», — ответил Артём. «Если коротко, имеется возможность организовать спасательную операцию, вывести людей в безопасные районы. Но для этого нужна мощная радиостанция». Пётр Андреевич кивнул и впервые с нашего появления в смотровой слегка улыбнулся. «Организую. Андрей Сергеевич сейчас ваших раненых принимает. А потом обход». «Думаю, ближе к вечеру получится. Забегите ко мне после пяти, хорошо?» Поход в душевую оказался на редкость неприятным мероприятием. Получив у медбрата необходимый для помывки инвентарь, состоящий из жестких мочалок и солдатского мыла с выдавленной пятиконечной звездой, Мы направились в помещение, стены и пол которого были выложены мелкой плиткой казенного голубого цвета. А внутри не было ничего, кроме лежавших на полу резиновых шлангов, примотанных проволокой к смесителям с одним вентилем. «Горячую воду, похоже, не завезли», — вздохнул Макс. «Ну, может, она умеренно теплая?» — робко предположил я. В душевой было прохладно. Как только мы вошли и сняли футболки, кожа моментально покрылась мурашками, а в луже на полу босыми ногами наступать не хотелось совершенно. «Нефиг баловаться, господа! Чище руки, тверже кал!» Щукин первым взял один из шлангов и, прошлепав к смесителю, решительно включил воду, направив струю на нас с Артемом. «Макс, не смей! Ух ты, бляха ледяная!» «Наш Чижик спрятался! Его теперь неделю искать, Ира. Ты им и так не пользуешься! Чего разнылся?» «Да холодно же поразить! что творишь? Себя поливай, зараза такая!» Спустя пять минут мы, постукивающие зубами от холода, но ну, относительно чистые, стояли в просторном зале для укрываемых. Табличка на входе, в которой сообщала, что здесь находится стационар. Вместо обычных наров в зале стояли несколько рядов армейских коек с панцирной сеткой, между которыми были натянуты импровизированные перегородки из простыней. К запахам больницы и дизеля тут прибавился еще один, очень специфический, с неприятным металлическим привкусом. Остро пахло свежей кровью. Я поморщился, пытаясь побороть очередной рвотный позыв. «Вы ртом лучше дышите», — посоветовал медбрат. «Идите за мной, и покажу вашу койку. Соседи шумные, тут уж не обессудьте». Мы прошли в самый конец зала к двум свободным койкам. Пока шли, я старался особо не смотреть по сторонам, но все равно заметил обилие окровавленных повязок, капельниц с визраствором, каких-то хитроумных приспособлений, на которых были подвешены загипсованные руки и ноги лежавших людей. Что ни говори, а всему выжившему персоналу БСМП уже сейчас можно было ставить памятники. Продолжать выполнять врачебный долг на руинах мертвого города в условиях полного отсутствия обеспечения и каких-либо перспектив, ничего не зная о судьбе родных и близких. Это однозначно настоящий достойный поступок. Аккуратно усевшись на койку, я сунул под подушку еще два полотенца, выданных медбратом. На пол рядом с головой поставил пакет со своими нехитрыми пожитками, задвинув куда подальше эмалированную утку. «Не пригодится, до да уборно я и сам добраться смогу». Хотел было подвесить на спинку койки автомат, но Щукин протянул руку и забрал его. «Почистим, принесу. Отдыхай пока, организм». «Ну, спасибо», — благодарно кивнул я. «Не сломай только» ну это мне говорит туникум который чуть из граника не застрелился и хидно прищурился макс ты отдыхай пока посоветовал артем мы переговорим с главным насчет радиостанции подробности после расскажу буду нагло спать пока другие работают ухмыльнулся я и тут же поморщился от боли в плече вы там насчет перевязки узнаете еще ну и швы глянуть было бы неплохо Ребята кивнули и, пожелав мне напоследок набираться сил, удалились. Я лег на койку, вытянул ноги и устало прикрыл глаза. Панцирная сетка, имеющая свойство проваливаться до самого пола, под моим весом лишь легка прогнулась, а тоненький ватный матрас и колючее солдатское одеяло оказались вполне уютными. «Много ли нужно человеку для счастья?» Мне в данный момент хватило чистого постельного белья и мягкой подушки. Немного повозившись, я вскоре уснул, совершенно не обращая внимания на стоны раненых за ширмой и за унывный гул вентиляции над головой.